«От добра к худу». Шведов справился с собой довольно быстро, только целовал дольше обычного. Глафира начала было таять и млеть, но он вдруг остановился, немного отодвинулся и стал рассказывать про встречу в следственном комитете. Оказалось, Беленький не такой уж бестолковый, как можно было подумать. И многое, что рассказал ему Сергей об их с Глафирой умозаключениях, уже знал наверняка. В том числе и то, что «Мяги» имеет ко всему этому прямое отношение. В окружении «Мяги» есть несколько человек, которые вполне могли провернуть это дело. Особенно один, пустоглазый. Жуткая кличка. Это фамилия, но с такой и клички не надо. Тип бывалый, дважды сидел, второй раз за грабеж. В день убийства Стаса засветился на городских камерах недалеко от дома Бартенева. «Это доказательство?» «Нет, но беленький копает дальше». «Ты предупредил, что Тобик собрался сбежать за границу?» «Это была новостью. В следственном комитете считали, что сам лично Мяги не будет так явно светиться и станет искать продавца и надежный канал переправки раритета через посредников. Значит, что-то заставило его все делать самому». «Это странно». «Для человека с такими возможностями — да». Он сразу привлечет внимание, а ему это ни к чему. Что же могло повлиять на его планы? Что-то или кто-то. Может, это условия покупателя, никаких посредников. Но ведь риск огромный. Неужели деньги дороже свободы? Смотря какие деньги. Если речь идет о миллионах евро, то Мяги может рискнуть. Ты не знаешь, Матрёна Евсеевна сейчас дома, «Должна уже вернуться из госпиталя. Вера Аполлоновна ее сменила». Удивившись столь резкой смене темы, ответила Глафира. «Тогда иди домой и скажи, что через час я приду к вам по важному делу». Как ни была Глафира готова к этому, все равно не справилась с собой, затрепетала и покраснела. «Может, не сегодня?» «Именно сегодня. Я и так долго откладывал». «Долго? Да они только вчера объяснились». Видя, что Глафира сбита с толку, Шведов повернул к себе ее зардевшееся от волнения лицо. «Я в тебя с первого взгляда влюбился». «Это когда Шарик нас чуть не слопал». «Хорошо, что не слопал». «Я ему за это в тот же вечер купил говяжьих костей». «Очень он их уважает». «Да, спасибо ему». «Это тебе спасибо». Он подтолкнул ее к выходу. «Иди». «Стоя в прихожей...» Мотя как раз собиралась снять салоп, надетый по случаю наступивших черемуховых холодов. Глаша, появившаяся не с улицы, а из соседней квартиры, да еще и с загадочным лицом, заставила ее насторожиться. Чего это она удумала? «Мотя», — сказала Глафира и кашлянула. «Сергей Шведов просил предупредить, что зайдет по важному делу». «Какому еще делу?» — уточнила та, продолжая стягивать солоб. «Просить у тебя моей руки!» — выпалила Глафира. Мотя как стояла, так и села на табуреточку, куда обычно ставила сумку с продуктами. Неснятый салоп ошарашенно растопырился на плече. Глафира замерла. Мотя молчала. «Ну не томи, родимая!» «А куда ты рушник вышитый положила, не помнишь?» — вдруг спросила Мотя, поднимая голову. У Глафира отлегло от души. «В комоде лежит!» «Доставай!» Когда принаряженный Шведов с букетом и бутылкой шампанского явился свататься, его встретила важная Мотя в газовом платочке и с иконой, обвитой рушником. Шведов, никогда не участвовавший в подобных мероприятиях, зарабел и заглянул за ее спину в поисках Глафиры. Никого не обнаружив, он понял, что остался с Мотей один на один. Сергей подобрался, не оплошать бы. Потом, вспоминая этот момент, он всегда покрывался мурашками. Так ему было тогда страшно. Запинаясь на каждом слове и постоянно сглатывая, потому что в горле пересохло, он попросил глафириной руки. С торжественным и печальным лицом Мотя молча выслушала, а потом кликнула глафиру. Та вышла из комнаты и встала рядом с Сергеем. Мотя благословила их Казанской, затем поднесла икону каждому к губам и сказала «Благослови вас, Господь, дети мои, на долгие лета в любви и согласии». И заплакала, прикрывшись кончиком платка. Сергей покосился на Глафиру. «Чего делать-то надо?» «Мотенька, спасибо тебе, родная моя!» Дрожащим голосом проговорила та и кинулась обниматься. Сергей переступил с ноги на ногу, «А ему можно или пока нельзя?» Из-за спины высунулась пухлая рука и, захватив рубашку, на шведовском животе потянула на себя. Качнувшись вперед, Сергей оказался притиснутым к Мотиному боку, обнял обеих женщин и прижался губами к теплым глафериным волосам. Постояв такой живописной группой несколько минут, они, наконец, решили, что можно выпить. Даже Мотя разговелась. Когда все уже порядочно захмелели, раздался звонок телефона. Мотя, сидевшая к нему ближе всех, глянула на экран и протянула мобильник к Глафире. «Вот ведь ветрогонка это твоя Ирка! Как чует, что без нее празднуют? Гляди, нарисуется не сотрешь!» Глафира схватила телефон. Она же позвонить обещала. Вот растыка! Ирка не дождалась и сейчас устроит разгон. «Фирка!» — услышала она голос подруги — «Я еду к тебе». Голос у Ирки был странный. «Что случилось?» — испугалась Глафира. «Даже не знаю. Я должна рассказать тебе кое-что. Жди дома и никуда не уходи». Ирка говорила так, словно слова выдавливала, схватившись за горло. Глафира в панике посмотрела на Сергея. Тот сразу все понял и, поднявшись, спокойно сказал... «Матрюна Евсеевна, вы не против, если мы с Глашей прогуляемся?» «Приедет ее подруга, начнет вешать на нас свои проблемы, испортит всю обидню. Лучше Глаша на улице с ней поговорит, заодно и хмель выветрит. Мы ненадолго. А когда вернемся, будем пробовать ваши котлеты. Или я ошибаюсь, и это не они шкварчат на плите?» Мотя перевела взгляд с одного на другого. «Прогуляться желаете? Отчего ж не проветрится? «Я как раз картошку пожарю». Пули, вылетев во двор, Сергей едва поспевал за ней. Глафира кинулась на улицу и, встав, чтобы ее было отовсюду, видно, закрутила головой. «Откуда она едет?» — спросил Шведов, останавливаясь рядом. «Не сказала. У меня даже мороз по коже. У нее что-то случилось». «Что именно она сказала?» «Должна рассказать кое-что». «Может, про то, что Тобик ее окончательно бросил?» «Нет, Серёж, я Ирку знаю. Она говорила так, будто... Не могу объяснить. Думаешь, это как-то связано с нашим делом?» «Серёж, я сейчас не могу думать. У меня от страха мозги отключились». Они ждали больше часа, но Ирка так и не приехала. Раз двадцать Глафира набирала её номер. Никто не отвечал. Сергей сходил за теплой курткой и набросил ее на плечи Глафире, которая металась по улице до угла и обратно, повторяя, как заведенная. «Почему она не едет? Как ты думаешь? Почему?» Шведов нервничал не меньше. А если речь действительно шла о раритетах, украденных у Бартенева? Тогда Иркина отсутствие наводит на мысль, что с ней могли расправиться. Как это выяснить? Начать обзванивать больницы и морги? Сергей посмотрел на Серую от переживаний Глафиру. «Глаша, иди домой и успокой Мотю». «Не пойду. Вдруг Ирка сейчас приедет». «Не приедет», — чуть было не сказал Шведов. «Я буду здесь и дождусь». «Ты же ее никогда не видел». «Глаша, успокойся. Забыла, что ли, как мы фотографии смотрели?» «Ах, да. Я буду звонить тебе». «Не надо, Мотя услышит. Я напишу, если... Когда Ирка появится». Глафира собралась с духом и пошла домой. Нельзя беспокоить Мотю. Если она узнает, что с ее близкой подругой что-то случилось, не переживет. Прошмыгнув мимо Моти в комнату, она села на кровать, положила телефон на колени и уставилась на него, прожигая взглядом. Время от времени ей приходилось выглядывать, чтобы Мотя ничего не заподозрила. Не выпуская телефона из рук, она прохаживалась мимо кухни то в туалет, то в комнату, Даже напевала что-то легкомысленное, а потом снова замирала на кровати. Она продолжала ждать, хотя с каждой минутой все очевиднее становилось, что стряслась беда. Она не видела, как пристально Мотя провожает глазами каждый ее выход. Не слышала, как та подходит к двери и стоит, прислушиваясь и беззвучно шепча молитвы. Как только Глафира ушла, Сергей набрал номер следователя Биленького. «Все равно больше просить о помощи некого». Тот выслушал внимательно. После их беседы, когда выяснилось, что они с Глафирой вовсю сотрудничают со следствием и даже оказывают ему неоценимую помощь, Беленький немного сбавил гонор и стал разговаривать по-человечески. Понял, наверное, что в сотрудничестве с населением залог успеха следствия. «Вы можете что-нибудь узнать?» спросил Шведов, закончив рассказ. «Возможно. Во всяком случае, подключимся немедленно». Сергей поблагодарил, но почему-то спокойнее ему не стало. На войне случалось так, что по одному взгляду на раненого он мог сразу определить, выживет тот или нет. И не всегда это зависело от характера ранения. Иногда, посмотрев на битого-перебитого бойца, про которого коллеги думали, что он точно не жилец, Шведов совершенно точно знал, «Выкарабкается! Этот выкарабкается!» Сейчас была другая ситуация, но он почему-то совершенно отчетливо понял. Ирка не выкарабкалась. В три часа ночи позвонил Беленький и сообщил, что машина Ирины Петриковой слетела с дороги и врезалась в столб. Девушка погибла на месте. Шведов не стал звонить, и писать Глафире. Понимал, что она сходит с ума, но все равно не стал. Пусть узнает обо всем завтра».